и МакМёрфи на ногах раньше меня. Первый раз после дяди Джоуза стенахада кто-то поднялся раньше, чем я. Джоуз был старый хитрый седой негр, и у него была теория, что ночью черные санитары наклоняют мир на бок. Он норовил пораньше вылезти из постели, чтобы накрыть их. Я, как Джоуз, стою пораньше проследить, какую аппаратуру подсовывают в палату или настораживают в брильне, так что пока не встанет следующий минут пятнадцать, я один с санитарами в коридоре. А сегодня утром еще только вылезаю из-под одеяла, а МакМерфи слышу уже в уборной. Поет, поет, и горе ему мало. Голос ясный, сильный, хлещет по цементу и стали. «У меня ты своих покормил бы коней!» Он получает удовольствие от того, как резонирует в уборной его голос — и побал бы со мной, как с подругой своей. Он переводит дыхание, берет выше, и все прибавляет громкости, так что трясется проводка в стенах. Мои кони овса твоего не едят. Он держит ноту, запускает трели слетает вниз к концу стиха. Дорогая, прощай, не жди назад. Поет. Всех огорошил. Ничего подобного в этом отделении не слышали многие годы.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 «Может быть, комбинат не успел вовремя добраться до него, так же, как до старика Пита, и вживить регуляторы? Может быть, он рос неприрученным, где попало, гонял по всей стране, а мальчишкой не жил в одном городе больше нескольких месяцев, поэтому и школа не прибрала его к рукам, а потом возил в лес, играл в карты, кочевал с аттракционами, двигался быстро и налегке и ускользал от комбината, так что ему не успели ничего вживить». «Может быть, в этом все и дело? Он ускользал от комбината, как вчера утром от санитара ускользал, не давая ему вставить градусник, потому что в движущуюся мишень трудно попасть?» «Жена не требует новой линолеум, не сосут водянистыми старыми глазами родственники, заботиться о ком поэтому свободы столько, что можно быть хорошим мошенником». Поэтому, наверное, санитары и не бросили в уборную, чтобы прекратить пение, знают, что он неуправляемый, и помнят по старику Питу, на что способен неуправляемый человек. И они видят, что МакМёрфи намного больше Пита, если придется брать его силой, то только всем троим, и еще чтобы старшая сестра стояла тут же со шприцем наготове. Острые кивают друг другу. Вот почему, решают они санитары, не запретили ему петь, как запретили бы любому из нас. Выхожу из спальни в коридор, и тут же из уборной выходит МакМёрфи. На нем шапочка и почти ничего, кроме, только полотенце придерживает на бедрах. В другой руке зубная щетка. Он стоит в коридоре, смотрит налево и направо, поднимается на цыпочки, спасая пятки от холодного каменного пола. Выбирает себе санитара маленького, подходит к нему и шарахает его по плечу, как будто они приятели с колыбелью. «Эй, браток, где бы тут надыбать пасты, пасть почистить?» Голова карлика поворачивается и утыкается носом в костяшки руки. Хмурится на них, потом быстро оглядывается, далеко ли остальные двоек, коснись, какое дело, и говорит МакМёрфи, что шкаф отпирают только в 6.45. «Обирает». Такой порядок, говорит он, вот как. Там, что ли, пасту держит? В шкафу? Так заперто, в шкафу.